2. Воздухом в элегантном лобби Асата Кемистри было невозможно дышать из-за крови и нечистот. По стенам стекали багряные дорожки, а на мраморном полу, выложенном в шахматный узор, валялось три выпотрошенных трупа. Дальше внутри холла в огнях газовых рожков можно было разглядеть двух сторожевых мертвецов, но не похоже, чтобы они обращали на нас внимание, просто стояли на месте, покачиваясь. В луже крови по центру коридора возвышался боевой Барнаби. Он покачал головой и мыском сапога перевернул один из трупов на спину. Глаза, распахнутые в удивлении, уставились в потолок. Из полураскрытого рта вылилась алая струйка крови. Это труп живого человека. Мне вдруг вспомнилась очевидная истина, что погибают ведь и люди, а не только мертвецы. Я достаточно тел повидал в своем путешествии, но в подавляющем большинстве уничтоженных Франкинов. Поразительно, насколько сильнее меня потрясли останки живого человека, чем все эти воскрешения и прочая мистика. «Это что?» — рассеянно спросил мой напарник. Лезвие сабель в руках у стражников, охранявших проход, были забрызганы кровью. Вокруг тел убитых кровавые отпечатки следов запечатлели ход боя, точно схему танца. Дорожки следов вели к мертвым охранникам. «Чего вы не поделили?» — спросил Барнаби. Мертвецы ему, разумеется, не ответили. Мы раздобыли фальшивые документы, представляющие нас как ведущих специалистов из Уэйкфилд Кемистри. Но подготовка потеряла всякий смысл, как только мы открыли парадные двери корпорации АСАТА. Потому что трагедия уже случилась. Пока мы стояли совершенно ошарашенные, Барнаби бесцеремонно прошел дальше по коридору. Мы переглянулись и последовали за ним. «Но как поступим?» — спросил моих инструкций капитан. Что с ним случалось нечасто? Похоже, признал за мной право выбирать курс действий, раз уж разгребать потом всю кашу тоже мне. То есть рассудил, что эту ситуацию нельзя разрешить грубой силой, просто спустив с цепи внутреннего зверя. «Это ваши?» — спросил я. Но Ямадзава покачал головой, показывая, что он удивлен не меньше. Я уж был подумал, что японцы проявили знаменитое радуши, стараясь заблаговременно устранить все возможные препятствия на нашем пути. Но, очевидно, ошибся. У Министерства иностранных дел нет боевого подразделения, признался Ямадзава. Может быть, но это не отменяет того факта, что сами чиновники поголовно ветераны гражданской войны, потому не важно, что им не подчиняются военные. Я так понял, что нас хотят сделать пешками во внутренней борьбе за власть, Но вместе с тем меня не покидало ощущение, что японцы издеваются. Нас заманивают в очевидную ловушку. Настолько очевидную, что в ней даже не чувствуется коварство. Зачем так открыто демонстрировать свои намерения? Это вызов или загадка? Или не столько загадка, сколько ребус? Может, в кровавых следах зашифровано послание? Впрочем, я слишком увлекся мыслительной гимнастикой. В конце концов, я стою над настоящими трупами. В Великобритании я бы действовал совсем иначе. Совершенно очевидно, что операция провалена, и стоит начать все сначала, но при текущих обстоятельствах в нашем распоряжении не так много средств. Мы в любом случае будем привлекать внимание, как рыбешка, выброшенная на берег. И остается нам то же, что и рыбе, отчаянно биться. Что ж, примем приглашение. Барнаби не стал дожидаться, когда я договорю, и широким шагом пошел вглубь коридора. Мертвецы обратили к нему свои расфокусированные взгляды. Ямадзава обнажил саблю. Я оставил Ямадзаву прикрывать тыл, а сам вместе с пятницей устремился за Барнаби. Путеводными крошками нам служили мертвецы, которые попались тому по дороге и теперь лежали плашмя на нашем пути. Из-за приоткрытых дверей то и дело я видел трупы живых людей. Похоже, всех их зарубили при попытке бегства, а внутри произошла настоящая бойня. Прямо как в прихожей. В асато кеместре остались только ходячие мертвецы и мертвые живые. Я догадался, что наши предшественники имели право командовать охраной. Корпорация, может, и прознала о нашем приходе и решила замести следы, но это по любым меркам слишком радикально. Если местных мертвецов выкупили после войны из армии, то коды доступа для приказов могли и не менять. В общем... Перед нами сюда, скорее всего, пришли государственные военные. Не похоже, чтобы Барнаби колебался, куда идти. Впрочем, здание Асата, хотя и огромное, но все же обычная кирпичная фабрика, блуждать тут негде. Обыскивать ее не так интересно, но, с другой стороны, мало кто делает из этажей сеть запутанных коридоров, как в Universal Exports. А в исследовательских лабораториях потайные двери и секретные подвалы никому не нужны. Только лишняя головная боль сотрудникам. А в тот миг, когда про тайный институт узнают потенциальные нежелательные гости, заведение все равно перестает быть таким уж тайным. Мы, в конце концов, живем в эпоху, когда можно прислать в здание нескольких мертвых подрывников и уничтожить его вместе со всеми лабиринтами. А чтобы построить секретное учреждение, скажем, в горах, сперва нужно свести туда строительные материалы, да и инфраструктуру для сотрудников придется поддерживать. Секретность — это удивительно дорогое удовольствие. Молодое государство не может себе позволить такие тайные лаборатории. Из коридора я видел в залах безыскусное экспериментальное оборудование, такое же простое, как в Лондонском университете. Кто-то скажет о принципе практичности, но полагаю, что на самом деле все дело в стесненном бюджете. Судьба новых игроков на мировой арене довольствоваться тем барахлом, что им продадут. Даже я не смогу попрекнуть Барнаби, что он прошел дальше, не взглянув на лабораторию. Ямадзава нагнал меня. «Гляжу, вы не блуждаете!» Недоуменно и почти восхищенно заметил он. Я кивнул. Умом Барнеби не блещет, но интуиция никогда его не подводит. «Прекрасное качество для военного!» То ли с иронией, то ли серьезно ответил Ямадзава. Особенно, когда речь идет о жизни и смерти. Люди не более чем обертка для звериного тела. Как кора головного мозга оборачивает собою более древние его части. Современная наука сходится во мнении, что душа обитает в неокортексе. разумеется, человеческому существу мало одной оболочки, и порой мы, как сейчас Барнаби, опираемся на нашу звериную натуру. Торжество неокортекса еще только впереди. С лестницы донеслось несколько гулких ударов, и возглас «Не открывается!». Мы с Емадзавой переглянулись, дождались пятницу и устремились наверх. Впереди показался Барнаби, Он уперся руками в металлическую дверь. Ну да, хочешь остановить нежеланных гостей, не строй лабиринт, оставь ставь надежный замок. Это как выпустить на врага толпу мертвецов. Не требует никакого ума, но сталкивает неприятеля с непреодолимой материальной реальностью. Перед грубой мощью материи не действуют никакие изыски. Надо найти ключ, заметил я и осознал, что даже не проверял карманы у мертвецов по дороге впрочем быстро сообразил что едва ли им доверили ключи и успокоился возможно стоило поискать ключи в комнате охраны но ну, с другой стороны кто будет хранить там ключ от столь важного помещения заключив что пожалуй наша команда не слишком подходит для тщательных поисков я вздохнул яадзава взглядом велел барнаби подвинуться подошел к двери пару раз легонько стукнул ее костяшками покрутил ручку и кивнул И без слов понятно, что дверь заперта. «Не будете любезны отойти», — попросил он, расставил ноги, глубоко-глубоко вдохнул и... И завопил так, что я инстинктивно заткнул уши. В самом ли деле человеческая глотка способна производить такие звуки или это квинтэссенция боевого духа, я осудить не берусь. В пятницу не вписана функция реагировать на внешние раздражители, и то он слегка пошатнулся. Мне показалось, что в дверь ударила какая-то вспышка, но вот Ямадзава уже вкладывает саблю обратно в ножны. Одновременно с металлическим лязгом от двери отделился треугольный кусок вместе с ручкой. «Пройдемте». Ямадзава подтолкнул дверь. Замок с грохотом обрушился на пол, и тяжелые створки сами собой подались внутрь. Барнаби присвистнул, ударил, и открылся проход. В коридор устремился спертый и горячий воздух. Разумеется, по ту сторону тоже оказались мертвецы. В приемной за дверью вправо и влево уходило по восемь гигантских стеклянных колонн, которые, казалось, подпирали потолок. Свет газовых ламп, преломленный массивными стеклянными резервуарами с жидкостью, причудливо искажал заточенных внутрь мертвецов. Тела, погруженные в некий раствор, осмысленно уставились на нас, вероятно, среагировали на движение. И все же мне показалось, что глаза одного из них явственно сосредоточились на моем лице. Я чего-то подобного ожидал, но по спине все равно пробежал холодок. Вряд ли настанет день, когда я привыкну к обращенному на меня мертвому взгляду, даже если еще много раз с ним столкнусь. Уж лучше пусть камни на обочине откроют глаза. Матовую кожу запечатанных в резервуарах мертвецов покрывали черные пятна. Изо рта торчали истинно черные языки. Тела окутывала бледно-желтая муть. Не похоже, что они произведены из свежих трупов, но и пятна вроде нетрупные. Что-то вертелось в мозгу, но как я не хватался за ускользающие воспоминания, припомнить не мог. Пока разглядывал мертвецов, мне в мозг отчетливо впечатались их отличительные черты. Казалось, что из глаз ближайших сочилась кровь, а у дальних пятна на коже отливали красным. Разумеется, если это экспериментальная партия, то подобные отличительные признаки вполне естественны. Но я никак не мог отделаться от зловещего ощущения. В голове настойчиво засело слово «экспонаты», но поскольку едва ли найдется ученый, который выставит на показ свою неудачу, то резонно предположит, что это финальный продукт. От их уродства к горлу подступал комок. За залом с экспонатами оказался еще один. На пьедестале под тусклым освещением покоилась золотая полусфера величиной с голову. Из нее на манер ежиных игл торчали гвозди отростки, а по бокам, будто охраняя это сокровище, с отсутствующим видом стояло двое мертвецов. Каждый держал в руках по две японские сабли, а их глаза наискось пересекали тканевые повязки. Ямадзава шагнул вперед, и мертвецы согнули колени и спины. Японец, проверяя, что будет дальше, отступил на шаг, и те двое тоже вернулись в исходное положение. Так просто не выйдет, обернулся наш провожатый на Барнаби. Кажется, они сильны. Полагаю, это мусакен. Понятия не имею, что это значит, но звучит интересно, бросил Барнаби и, как ни в чем не бывало, шагнул в зал. Емадзава взглянул на меня. Мертвецы, заметив Барнаби, словно бы заскользили к нему. Это под тип походки Франкина или часть японской фехтовальной техники? Я не смог сразу прийти к однозначному выводу. Барнаби распахнул мертвецам объятия, и когда удар казался уже неминуем, вдруг отшатнулся к стене и увернулся как от первой, так и от последовавших атак. — А что за мусакен? — спросил я. — Про него рассказывают легенды. Фехтование в состоянии транса. Тело движется самостоятельно, преодолевая границы разумного. «Величайшая фехтовальная техника, его вершина. С такими противниками немного неприятно иметь дело», ответил Ямадзава, наблюдая танец капитана и двух мертвецов. А сам при этом взялся за рукоять сабли. «Я вытащил из-за пазухи свой Уэбли». Примечание. Уэбли, марка револьвера, принята в британской армии как официальное штабное оружие с 1887 по 1970 год. Незадолго до описываемых событий, фирма «Уэбли» стала первой выпускать оружие по новым чертежам Чарльза Прайса, значительно усовершенствовавшего конструкцию револьвера. Вэбли пользовались большой популярностью у британских офицеров и полицейских. «У вас в стране часто практикуют стиль с двумя саблями?» «Отнюдь! Он годится только, чтобы страху навести. Человеку не хватает сил так драться. Никогда не видел подобного у живых людей». Вот, значит, и еще одно применение мертвецам, которые превзошли человека. Беспорядки в Японии закончились. В стране больше негде сражаться на мечах. Так что, полагаю, для государства это один из лучших вариантов. Но слишком близко грань, за которой будет нарушен второй закон Франкенштейна о запрете превосходства мертвецов. Барнаби изменила его спокойствие. На лице застыла только тень натянутой улыбки. Он уже не пытался увернуться полностью. Клинки то и дело задевали его одежду и волосы. Я проверил, сколько у меня осталось патронов, и взвел курок. «Вы же неважно стреляете», — покосился на меня и Мадзава, но я все равно выстрелил. Зная, что долго прицеливаться бесполезно, тратить время на это не стал. Пуля чиркнула моего напарника по затылку и угодила в стену, а мертвецы не замедлились ни на шаг. «Эй!» — застыл Барнаби, и острый клинок пролетел там, где мгновение назад должна была оказаться его голова. Раз мертвецы так блестяще сражались, несмотря на повязки на глазах, то, возможно, и траекторию пули они прекрасно предугадывают. «Промазал!» — проворчал я, и Ямадзаве хватило так-то не спрашивать, по кому именно — по мертвецам или капитану. Движение мертвецов подсказали мне, что это у умертвие, но их боевой потенциал стоял на принципиально ином уровне — по сравнению с теми, которых мы повстречали в Афганистане. Они казались неспешными, но все части тела двигались в величайшей гармонии. У мертвия загоняли Барнаби в угол минимальным количеством ходов, будто шахматные гроссмейстеры, преподающие урок новичку. Когда пол усеяло уже достаточно много лоскутков, после очередного маневра нашего вояки клинки задели уже его лоб. «Барнаби!» крикнул я, отступая. «Хватит геройствовать! Возвращайся!» Вытянув руку с пистолетом, я начал палить на удачу. После четвертого выстрела Барнаби, тяжело дыша, ввалился обратно в приемную. Потеряв свою цель, мертвецы застыли на месте, подняли головы, будто прислушиваясь, и молча скользнули на свои исходные позиции. А что? Неплохая охранная система. Омертвлять людей, способных сражаться на одних рефлексах, и привязывать их к конкретному пространству, чтобы они не реагировали больше ни на кого. Раз они не покидают свой пост и нападают на всякого чужого, кто входит в зал, то и о системе распознания свой чужой заботиться не надо. А в таком случае больше места остается под боевые некрограммы. Идеальные боевые машины. — Это мертвецы нового типа? — пробормотал ему отзавы, никому не адресуюсь. Но я все же ответил ему. И их создают с грубым нарушением международных этических норм. Технология предполагает постоянное стимулирование центров, отвечающих за восприятие боли, чтобы максимизировать производительность движений. Они живут в бесконечной агонии, в адских мучениях. Естественно, я придумал эту сказку специально для японского правительства. Если честно, понятия не имею, что происходит внутри умертвия. Технически, такое не исключено, и я решил, что в моей ситуации продуктивнее всего апеллировать к эмоциям слушателя, а чужая боль в этом отношении работает безотказно. Если, конечно, собеседник признает объект спекуляции за своего. Я все же взял на себя смелость предположить, что в стране, только что прошедшей через гражданскую войну, прием должен сработать. И не прогадал. Асуры. Примечание. Асуры. В буддизме воинственные и свирепые существа, ослепленные яростью. Они долговечнее людей, но несчастны, потому что все время мучаются с завистью, которая заставляет их постоянно искать драки. Не знаю, что за слово употребил Ямадзава, но смысл уловил. «Нельзя наводнять мир подобными созданиями», – прочувствованно солгал я, и мой японский коллега кивнул. «Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или могут ли они говорить, но в том, могут ли они страдать», неожиданно для меня процитировал он Бентома. Присел и стал набирать в грудь воздух. За его спиной выпрямился отдышавшийся капитан. Одновременно с оглушительным боевым кличем Ямадзава оттолкнулся от пола и с саблей наголо влетел в зал. Мертвецы уловили движение и повернули головы. Похоже, японец решил проигнорировать одного из них и полностью сосредоточиться на втором. Зато первым занялся подорвавшийся с места Барнаби. Сабля мертвеца без раздумий приняла самоотверженный удар, и лезвие вгрызлись друг в друга. На миг время остановилось, и в этом застывшем мгновении сабля Ямадзавы медленно, но верно опускалась все ниже. Отсеченное лезвие мертвеца взвилось в воздух, а удар японца обрушился ему на голову. Второе оружие у мертвия торчало у Емадзавы в боку, но он плевать на него хотел. Его рука не дрогнула и рассекла мертвеца пополам. Тем временем Барнаби, который набросился на второго стражника, схватил своего противника за правую руку прямо вместе с саблей, вывернул ее и изо всех сил оттолкнулся от пола. Гигантская туша взмыла в воздух. В левую руку мертвеца, нацелившуюся было Барнаби в бок, Воткнулся обломок клинка, который отсек ему от Зава, и ее траектория изменилась. Приземлившись, мой приятель руку не выпустил. Не обращая внимания, что мертвецу при падении переломило спину, Барнаби снова направил всю свою бережно лилеемую массу в воздух. Не поведя даже бровью на душераздирающий скрежет, он второй раз вывернул плечо противника. Громко хрустнуло и Барнаби вырвал руку своего врага прямо из сустава. Липкая кровь протянулась нитями за ней вслед, а вояка тем временем отобрал у руки безвольно повисшую саблю. Попытался воткнуть ее поваленному мертвецу в грудь, но тот отбил удар вторым клинком, вскочил на ноги движением, которое явно превосходило возможности человеческих суставов, скользнул капитану за спину и нанес оставшейся рукой чудовищный удар. Барнаби, развернувшись, В последний миг успел парировать, но равновесие потерял и подался вперед на пару шагов. Вытянутая рука мертвеца на миг, дорожа, зависла в воздухе, а затем он повалился на пол. Я разрядил последний патрон вебли прямо ему в затылок. «Эй!» — Барнаби разъяренно впился в меня налившимися кровью глазами. Пожалуй, лучше умолчать, что, решив, что по мертвецу я все равно промажу, на этот раз я целился в него. Ямадзава который рассек своего противника до груди, подался назад, и сабля мертвеца вышла из его тела. Я бросился было к нему, но он отмахнулся. Органы уклонились от удара. Эти слова повергли меня в недоумение. А в центре зала, в котором теперь лежало два трупа, безмолвно глядела на все это безобразие, похожее на ежа металлическая полусфера. Послышался щелчок. Пока я останавливал Ямадзави кровь, чьи невидимые пальцы будто нажали на один из торчащих из полусферы гвоздей, и, подняв голову, я заметил, как тот поднимается обратно. Щелочки продолжились, и внутрь механизма каждый раз погружалась новая игла. Одновременно зашуршала бумага и закрутился цилиндр в основании полусферы. Бледный, как полотно Ямадзава, кивнул, и я спешно закончил перевязку. Огромный пишущий шар самостоятельно пришел в движение. Примечание. Пишущий шар — первая коммерчески успешная электрическая печатная машинка, изобретенная в 1865 году. По фамилии изобретателя известно также как пишущий шар хансона Такие аппараты с поршневыми клавиатурами на полусфере предшествовали печатным машинкам квадратной формы, но их еще не настолько вытеснили с рынка, чтобы они считались редкостью. Разумеется, в обычных пишущих шарах ни о каком автоматизме и речи не шло. На выпущенном листе значилось «Welcome», «Добро пожаловать». Я с трудом подавил желание оглянуться по сторонам и сосредоточил все свое внимание на шаре. После небольшой паузы клавиши снова начали опускаться. «Представьтесь», — появилось на новой строке. Барнаби пристроился рядом и смотрел на чудо техники с недоумением ребенка. Я же положил палец на клавишу «J», но затем передумал и нажал на «W», потом «А», Затем, немного поколебавшись вместо Т, выбрал L S, I N, G, H, A, M. Волсингем набрал я. Несколько секунд пишущий шар молчал, а затем написал: Какая встреча спустя 20 лет? Ес! Yes. Да! Дрожащими руками ответил я, и у меня появилось еще несколько секунд на размышление. 20 лет назад произошли события в Трансильвании. Ван Хельсинг и Сьюард уничтожили королевство мертвецов. «Пари окончено, я победил», — написал Шар. Я глубоко вдохнул и молча набрал следующее послание. барнабис с Ямадзавой неотрывно следили за моими пальцами. «The one» — то самое. Пишущий Шар как будто задрожал под моими руками, но это, должно быть, мне просто показалось. Так или иначе, он не стал уточнять, вопрос это или утверждение а попросту проигнорировал мою запись. Мой скромный презент. У дальней стены послышалось шипение пары, и часть ее раскрылась. За отъехавшей вниз панелью, размером с планшет для рисования, оказался прямоугольный ольков. А внутри черный ящичек кубической формы, раза в два меньше по объему, чем его вместилище. Барнаби вытащил его. Пять граней, исполняющих роль крышки, заскользили вверх и он неспешно поставил коробочку на пол. Мы окружили таинственный предмет, а капитан снова взялся за крышку и на этот раз ее снял. Ящик был до отказа заполнен прямоугольными карточками. Толстые пальцы моего напарника с большим трудом вытащили одну, он осмотрел ее на свет. По размеру как перфокарта, но месиво из проколов выглядело так, как будто кто-то выпустил по ней очередь. Барнеби явно хотел попробовать карточку на зуб, но я его остановил. Пишущий шар снова пришел в движение. «Япония мне больше не нужна. Наш контракт с правительством истек». В голове точно вспыхнул электрический разряд. Это записи Виктора, только в перфокартах. «Что ж, передавайте Уолсингему привет, доктор Ватсон». Я, мягко говоря, удивился, и тут прямо передо мной щелкнуло металлическое крепление и все клавиши шара разом опустились, будто сомкнулись объятия железной девы. Поршни медленно подняли их в исходное положение, но на основании гвоздей застыла темноватая жидкость. Я тут же отпрыгнул и закрыл лицо руками, приготовившись к взрыву, но, как ни странно, ничего не произошло. Когда я набрался смелости выглянуть сквозь пальцы, то липкая жидкость уже начала капать на пол, образовав черную лужу. Ямадзава подошел к шару, даже не поморщившись от боли, спокойно обнажил саблю и также спокойно ее убрал. С сухим щелчком на пол свалилась рассеченная надвое трубка, вроде горна, которая, вероятно, крепилась внизу полусферы. На самой же металлической поверхности появился надрез, а затем половинки распались в разные стороны. Внутри оказалась еще одна полусфера, точнее, две покрытые складками четверти. Там, где им быть совершенно не полагается. Увидев в столь неподходящем месте полушария мозга, Ямадзава коротко ахнул. А мой взгляд остановился на пучке кабелей, отходящих от мозга на столе в пол. Мы молчали всю дорогу до Эндрюкана, куда отвезли раненого Ямадзаву, и не проронили ни слова по пути к консульству. Я велел Барнаби не мешать и заперся в своих апартаментах вместе с пятницей. Организм требовал немедленно рухнуть в постель, но я ему не внял. На секунду задумался, почему это у меня дрожат руки. Ну а потом сообразил, сколько раз за сегодняшнюю ночь я чуть не лишился жизни. Тело связано с разумом не вполне напрямую. Между ними безбрежная душа, нематериальная система связей. Когда эта система разрушается, в пространство улетучивается около 21 грамма информации. Привилегией материальности обладает не только физическое тело. Я подготовил портативный внедритель и подключил электроды к голове пятницы. Рассмотрел перфокарты, раздобытые в осато-хемистри под цветом лампы. На первый взгляд, просто металлические пластинки, которые изрешетили из автоматического пулемета. Даже отверстия разного размера. Как ни погляди, просто бессистемное месиво. Я перевернул ящичек и высыпал все карточки. Разложил их веером. На одной перфокарте, например, оказалась единственная дыра диаметром практически во всю ее ширину. Довольно часто проколы наслаивались, а иногда попадались квадратные и даже шестиугольные отверстия. Я попытался выискать какое-то указание на порядок следования карт, но ничего подобного не обнаружил. Тогда я взял крайнюю, пропустил через внедритель и посмотрел на реакцию пятницы. У него по лицевым мышцам прошла судорога, глаза завертелись. Из-под пера мертвеца вышел какой-то бессмысленный алфавит. Музыкальный инструмент просто воспроизвел партитуру. «Пятница» не различает случайный набор символов и текст пьесы Шекспира. А сейчас он даже не понял, как правильно читается эта конкретная нотная азбука. Я рассеянно наблюдал, как на столе растет гора письмен. Что ж, можно было догадаться, что перфокарты зашифрованы. Но я никак не ожидал, что сама их форма заведет меня в такой безнадежный тупик. «Пятница», возможно, считал какой-то код и переключился на кириллицу. Перед моим недоуменным взором его перо принялось прыгать из регистра в регистр. Греческий алфавит, армянский, грузинское письмо, диванагария, разновидность индийского письма, арабская вязь. Затем пошли иероглифические рисунки, сменившиеся дематическим письмом, одной из форм египетского письма. Застроенными рядами клинописи методически потянулись руны. Из пятницы хлынул поток символов. После падения Вавилонской башни мир погрузился в хаос и рос, подчиняясь ритуалам, лишенным логики и постоянной формы. Если взять собрание человеческой истории и пролистать его одним махом, то что-то в этом роде, наверное, и получится. Так же как человеческое сознание не имеет перед гигантскими расстояниями, мое застыло перед бесконечными глубинами древности. В какой-то момент я поднялся, чтобы подложить пятницы еще бумаги, Но тут у меня в глазах все поплыло. Наверное, кровь отлила от мозга. Я оперся на подлокотник. По спине пробежали мурашки, на лбу выступил холодный пот. В животе собрался какой-то тяжелый ком. Тошнило, пульс подскочил, температура тела резко упала. Пятница не обратил на мое состояние ни малейшего внимания, продолжая равнодушно выводить свою ахинею. «Барнаби!» — хотел крикнуть я, но выдавил из себя только тяжелый стон. Мне почему-то вспомнились мертвецы с верхнего этажа Асата Кемистри, махавшие саблями, как будто в танце. В глазах стремительно потемнело. Под веками дважды или трижды что-то вспыхнуло серебряным светом. В голове глухо стукнуло, и я понял, что упал. Попытался ухватиться за пол, но вдруг осознал, что не понимаю, где он. На мозг опустилась чернота, и мое сознание угасло. Меня выгнали из собственного мозга, и осталась только тьма.